Глава 67 Меня хватает всего на несколько дней. За семь дней я прохожу семь кругов ада, от твердой решимости не видеться с бывшим мужем больше никогда до желания поехать к нему прямо сейчас. Эти решения менялись по нескольку раз в день. Я много думала, на работе, по пути на работу и домой, перед сном и даже во сне, я ему верю. «В его раскаянии чувства ко мне. Он хочет меня вернуть, и это не принцип или уязвленное самолюбие. Ему действительно это необходимо. Проблема во мне. Я страшно боюсь, что не справлюсь, погрязну в сомнениях, не смогу выбраться из паутины своих обид и в итоге все испорчу. Я до липкого ужаса боюсь превратить нашу жизнь в союз двух разочарованных людей. Это будет конец». Но осознание того, что этот конец уже наступил, что тоскливые серые будни, в которых я сейчас живу, это и есть мое будущее, заставляет испытывать по-настоящему животный ужас. Это страшнее самой смерти. Зачем он все испортил? Зачем вынуждает меня рвать тонкую ниточку, что связывает нас? В кабинете, как это всегда бывает в обеденный перерыв, никого. Сложив руки на столе, я пристраиваю на них голову. Закрываю глаза и снова разглядываю Руслана. Такого, каким он запечатлелся в моей памяти после нашей последней встречи. Хмурый, усталый, в домашней одежде. Я скучаю. Зря я сказала, что не хочу больше встреч. Я очень хочу. Он ждет моего сообщения, а я никак и не решусь его отправить, потому что делать вид, что не было того разговора, мы оба не сможем. Секса без обязательств больше не получится». Зачем он все испортил? Вворачиваю голову беру со стола телефон. Зажив его в ладони, чувствую, как сердце, разгоняясь, начинает греть кровь. Виски ощутимо давит. Сегодня в восемь. Отправляю сразу трусливо гашу экран и выпрямляюсь. Просто слишком рано еще ставить точку. Когда-нибудь мы ее поставим, но позже. Вторая половина рабочего дня тянется как резина, изводя и без того мою расшатанную нервную систему. Ответа нет. Более того, сообщение не прочитано. Наверное, Руслан снова летит в свой Бельск или возвращается из него. Несколько раз порываюсь удалить послание, но в итоге оставляю. Пусть прочтет. Неизвестно, когда в следующий раз я решусь написать ему. После работы я срываюсь раньше всех. Застегивая пальто на ходу, широким шагом иду к черному седану, в котором меня ждет Софрон. «Добрый вечер!» Кивнув, он дожидается, когда я сяду рядом и трогаю эту машину. «Алексей, а вы не знаете, где Руслан Андреевич?» «Нет», — отзывается он тут же. «Он в командировке?» «Нет». «В смысле?» — спрашиваю, чувствую, как по спине скользнул холод. «Вам лучше самой у него спросить», — пожимает одним плечом. «Усевшись на пассажирское сиденье, я сразу лезу в сумку за телефоном. Эта недосказанность сильно пугает. Нахожу в контактах его имя и жму на вызов». «Данный абонент временно недоступен», — врезается в ухо равнодушный голос автоответчика. «Что? Как такое может быть? Он никогда не отключает телефон, он на связи круглосуточно. Сам же говорил, звони мне в любое время». Что происходит, смотрю на Алексея. Он недоступен. Тот, скосив на меня, глаза, поджимает губы и молчит. Что случилось? взрываюсь, не выдерживая. Не могу знать. Черт, отвезите меня к нему домой. Вы же знаете, где его квартира? Знаю, отвечает ровно, но его там нет. Где он тогда? И снова тишина. Так и не дождавшись от мужчины вразумительного ответа, снова и снова набираю бывшего мужа. Под кожу пробирается липкий страх, проникает в кровь и промораживает все тело. Меня начинает колотить. «Отвезите меня к нему в офис». Сведя брови к переносице, Сафрон, похоже, задумывается. «Пожалуйста, если это не сделаете вы, я поеду на такси». Сдержанно кивнув, он включает поворотник и ловко перестраивается в соседнюю полосу, а затем на светофоре поворачивает в другую сторону, в самый центр города. «Вы знаете, на каком этаже его офис?» – спрашиваю, тщательно маскируя волнение суетой. Поправляю волосы, достав зеркальце и сумочки, зачем-то смотрю в него. «На одиннадцатом. Машина плавно тормозит напротив входа, и я тут же из-за нее выхожу». «Я вас подожду, Мария». «Хорошо». Хлопнув дверью, шагаю к широкому крыльцу. «Навстречу мне плотный поток сотрудников. Все оттуда, а я одна туда». Пройдя через вращающиеся двери, иду к пульту охраны. Опустив голову, заглядываю в окошко стеклянной будки. «Добрый день. Мне нужно попасть в офис «Итл Корпорэйшн». Я могу пройти?» «У вас есть пропуск?» «Нет». Мужчина пожимает плечами и разводит руки в стороны. Вход только по пропускам. «А вы можете позвонить Лебедеву, генеральному директору, и сообщить, что к нему пришла Мария Сокульская?» «Боже, какой бред! Что я делаю?» «Его не было сегодня в офисе, девушка. Вам лучше позвонить ему лично. У него телефон недоступен. Бромочу себе под нос и отворачиваюсь от охранника». От безысходности и обиды хочется закатить истерику со слезами, и, наверное, я сорвусь на Сафрона. Он что-то знает, и ему придется рассказать это, даже если мне придется прибегнуть к пыткам или шантажу. Вливаюсь в поток выходящих из здания сотрудников и уже вскоре оказываюсь на улице. Спускаюсь со ступенек и вдруг замечаю черный джип, как у Руслана на стоянке. Той же Марки, но, очевидно, совсем новый. Он приехал только что, фары гаснут, и из него выходит Миша, его водитель. Бросаюсь к нему со всех ног. «Михаил!» — кричу, махая рукой. Он оборачивается и, сощурив глаза, наблюдает, как я стремительно к нему иду. Удивленным или растерянным не выглядит, скорее раздосадованным. «Мария Сергеевна, здравствуйте!» Тут я слышу, как с противоположной стороны хлопает пассажирская дверь. На секунду сердце замирает, а потом проваливается в желудок. Это не Руслан. Его зам, Женя. «Маша!» — взлетают его брови. «Привет!» «Привет! Ты знаешь, где Руслан?» «Нет!» — хмыкает не невесело. Обходит джип и останавливается около меня. «Со вчерашнего дня не знаю». «Как? Куда он мог деться?» «Понятия не имею». «Как не имеешь? А кто имеет? Может, его маме позвонить?» Переспрашиваю дрожащим голосом. От предложения волосы на голове шевелятся. «Я звонил, а она молчит, как рыба». «Господи! А вдруг с ним что-то случилось?» «Случилось!» — кивает как-то дергано. «У него крыша поехала». Присматриваюсь к Жене внимательнее и вижу, что он весь на нервах. «Злой, помятый, мешки под глазами, губы недовольно кривятся». «Крыша?» Метнувшись взглядом к Мише, натыкаюсь лишь на его невозмутимый профиль. «Он завод отдал и похерил госзаказ», — цедит Женя сквозь зубы. «Как отдал? Кому? Продал?» «Мой мозг отказывается в это верить. Этот факт не укладывается в картину моего мира. Он не мог этого сделать. Зачем?» «Не продал Маша!» Едва не срывается на крик Женя «Отдал! Бесплатно! За даром! Безвозмездно! Кому? Черенцову! Такое, блядь, великодушие! Я всю ночь рыдал от умиления, Она, между прочим, еще неустойку выкатят. За отказ от госзаказа.